Глава 3. Здание Unity Control занимало практически всю деловую часть Женевы и представляло собой огромный внушительный куб из белого бетона и стали. Бесконечные ряды его окон отражали закатное солнце. Со всех сторон его окружали газоны и живые изгороди. Мужчины и женщины в серой униформе бегом поднимались по широким мраморным лестницам и исчезали в его дверях. Автомобиль Джейсона Дила подъехал к охраняемому личному въезду директора. Дил быстро вышел из машины и придержал дверь. "Выходи", сказал он. На какой-то момент Мэрион Филдс застыла в машине. Ей не хотелось выходить. Кожаные сиденья давали чувство уверенности, и она просто сидела, глядя на мужчину на тротуаре, пытаясь обуздать свой страх перед ним. Мужчина улыбнулся ей, но она совершенно не верила его улыбке. Слишком много раз она видела эту улыбку по общественному телевидению. Слишком сильно эта улыбка принадлежала тому миру, которому ее научили не доверять. «Зачем?» — спросила она. «Что ты хочешь сделать?» Но в конце концов девочка все же неохотно выбралась из машины на брусчатку. Она толком не понимала, где находится. «Зачем?» Быстрая поездка дезориентировала её. Мне жаль, что тебе пришлось оставить своё имущество, извинился перед ней Дил. Он крепко взял её за руку и повёл вверх по ступеням огромного здания. "Ничего, мы всё заменим на новое, сказал он. И позаботимся о том, чтобы тебе тут с нами было хорошо. Я обещаю тебе, даю своё честное слово". Он вскользь глянул на неё, чтобы оценить её реакцию. Перед ними простирался длинный и гулкий холл, освещённый скрытыми светильниками. Где-то далеко впереди крохотные человеческие фигурки перебегали из одного офиса в другой и обратно. Девочке показалось, что это ещё одна, только намного большая школа. Здесь было всё то, что она уже хлебнула там, но в гораздо большем масштабе. "Я хочу домой", сказала она. "Сюда", весело отозвался Дил, ведя её за собой. Тебе не будет одиноко, потому что здесь работает много прекрасных людей, у которых есть свои дети и девочки в том числе. И они с удовольствием приведут сюда своих детей, чтобы тебе было с кем играть. Правда же здорово. Да, ты можешь им приказать, сказала она. Что приказать? переспросил Дил, поворачивая вместе с ней в боковой проход. Привести своих детей, и они приведут, потому что ты босс. Она взглянула на него и заметила, что попала, что броня, сделанная без забот, на миг слетела с его лица. Но почти тут же он заулыбался вновь. "Почему ты всегда улыбаешься?" спросила она. "Что, дела никогда не бывают плохи? Или бывают, но ты просто не способен это признать? По телевизору ты всегда говоришь, что всё прекрасно. Почему ты не говоришь правду?" Она задала свои вопросы с искренним любопытством. Она действительно не понимала смысла в таком поведении. И он, конечно же, должен был знать о том, что никогда не говорит правды. "Знаешь, юная леди, в чём, по-моему, твоя проблема?" сказал Дил. "Мне на самом деле не кажется, что ты такая смутьянка, какой хочешь показаться". Он открыл дверь в кабинет. "Мне кажется, ты просто слишком много беспокоишься". Подтолкнув её внутрь, он добавил: "Тебе лучше быть такой, как остальные дети". Больше играть в здоровые игры на улице, не предаваться одиноким размышлениям так много. Ведь правда же, ты часто так делаешь. Куда-то забираешься в одиночку и думаешь о грустном. Ей пришлось кивнуть в знак согласия. Это было правдой. Диал потрепал её по плечу. Я уверен, мы найдём с тобой общий язык, сказал он. Знаешь, у меня у самого двое детей, правда, намного старше тебя. Я знаю, сказала она. мальчик в молодёжном отряде полиции, а твоя дочь, Джоан, в женской кадетской школе в Бостоне. Я читал об этом в журнале, который нам давали в школе. А, да, признал он. Мир сегодня. Тебе понравился журнал? Нет, ответила она. Он врёт даже больше, чем ты. На это мужчина не ответил ничего. Он углубился в бумаги на своём столе, словно забыв про то, что она по-прежнему стоит рядом. Мне жаль, что тебе не понравился наш журнал, сказал он наконец, подчёркнуто озабоченным тоном. Unity тратит много сил на его выпуск. Кстати, кто велел тебе так говорить о Unity? Кто тебя этому научил? Никто меня не учил. И даже твой отец? А ты знаешь, что на самом деле ты ниже, чем тебя показывают по телевизору. Они это делают специально, пытаются изобразить тебя более высоким, чтобы производить на людей впечатление. Дел опять промолчал в ответ. Но на своём столе он включил какой-то прибор. Она увидела, как загорелись огоньки. "Это запись", сказала она. "Дел спросил: "Твой отец навещал тебя после своего побега из Атланты?" "Нет. Ты знаешь, что это за место, Атланта?" "Нет", сказала она. Но она знала. Он сердито уставился на девочку, пытаясь понять, лжёт ли она, но получил в ответ столь же сердитый взгляд. Терма это, сказала она наконец Нехети. Туда отправляют людей, которые высказывают свои мысли. Нет, возразил Дил. Это больница для психически не сбалансированных людей. Это то место, где они становятся нормальными. Тихо, но уверенно она ответила. Ты врёшь. Это заведение для психологической терапии, сказал Дил. Твой отец был не в себе. им казалось всякое, чего на самом деле нет. Очевидно, он испытывал слишком сильный для себя стресс, больше, чем мог вынести. И как многие другие совершенно нормальные люди, он просто сломался под этим давлением. Ты когда-нибудь встречался с ним? Нет, признал Дил. Но у меня здесь есть его досье. Он жестом указал на огромную кучу документов перед собой. И что же, его там вылечили? спросила Мэрион. Да, ответил Дил, но тут же нахмурился. Нет, извини, я ошибся. Он был слишком болен для психического лечения. И, насколько я вижу, он сумел оставаться больным все те 2 месяца, что находился там. Ага, значит, его не вылечили, заметила она. Он всё ещё не в себе, верно? Дил продолжил, не отвечая. Целители. Какова связь твоего отца с ними? Я не знаю. Джил расположился в кресле поудобнее, откинулся назад, сцепив руки за головой. Тебе не кажется несколько глупыми те слова, что ты сказала? Не свергнуть господа Бога. Не иначе кто-то напел тебе, что в прежние времена было лучше. До Юнити. Когда каждые 20 лет у нас была война. Он призадумался. Вот ещё интересно. Откуда целители получили своё название, ты не знаешь? Нет. А ты от тебе не рассказывал? Нет. Давай я тебе расскажу. Так сказать, заменю отца на время. Целитель это такой человек, у которого нет ни диплома, ни профессионального медицинского образования, но он приходит и заявляет, что может вылечить тебя какими-то странными методами, когда официальная медицина от тебя отказалась. Он псих, шарлатан, либо полностью свихнувшийся, либо циничный жулик, который хочет срубить лёгких денег и которому Всё равно каким образом это сделать? Как эти шарлатаны, целители рака? Впрочем, ты слишком юна, чтобы о них помнить. Он наклонился вперёд и продолжал. Но ты, возможно, слышала о целителях от лучевой болезни. Может, ты видела когда-нибудь таких людей на старых машинах, часто с афишей, смонтированной на крыше, которые продавали бутылочки с абсолютно гарантированным лекарством от страшных радиационных ожогов? Девочка попыталась вспомнить. Нет, не помню, сказала она. Зато я видела людей по телевизору, которые продают нечто такое, что абсолютно гарантировано излечит все язвы общества. Дел вспыхнул. Дети не могут так говорить. Тебя научили. Он повысил голос. Верно? От чего ты так расстроился? искренне удивилась она. Я же не сказала, что это были люди из Юнити. Но ты имела в виду нас? Дел всё ещё пылахал гневом. Ты имела в виду наши информационные дискуссии, наши пиар-программы. Ты слишком подозрителен, ответила она. Видишь то, чего нет. Она вспомнила слова отца. Он говорил: они параноики, подозревают даже друг друга. Любая оппозиция дело рук дьявола. Целитель как организация, чуть успокоившись, продолжал Дел. Использует предрассудки масс. Массе невежественной, видишь ли, они верят в безумные вещи, в магию, богов и чудеса, исцеление прикосновение. Этот циничный культ играет на базовых истеричных эмоциях, отлично знакомых всем нашим социологам. Манипулирует массами, как стадо овец, эксплуатирует их, чтобы получить власть. "Власть у вас", парировала она. "Вся власть. Мой отец говорит, что у вас на неё монополия". Уmass имеется потребность быть в чём-то религиозно уверенными. Им нужен успокаивающий бальзам веры. Ты ведь понимаешь, о чём я, да? Ты кажешься умной девочкой. Она слабо кивнула. Массы живут не рассудком, они просто не могут. Им не хватает для этого смелости и дисциплины. Им нужны метафизические абсолюты, что исчезли ещё 300 лет назад. Но война вызывает обратно весь этот набор вранья и мошенничества. Ты в это веришь? Спросила она: "Что всё это мошенничество?" Дел ответил: "Я точно знаю. Если человек говорит, что владеет правдой, то он мошенник. Шарлатаны и жулики, как твой". Он остановился. "Человек, всё же сказал он после паузы, подобный твоему отцу, харизматичный человек, что разжигает пламя ненависти, возбуждает толпу, а затем отправляет её убивать". На этот раз промолчала уже она. Джейсон Дил толкнул к ней лист бумаги. Прочти вот это. Здесь про человека по фамилии Пит. Незначительного человека, но твой отец не пожалел времени для того, чтобы его жестоко убили. Ты когда-нибудь о нём слышала? Нет, прошептала она. Чтай, крикнул Дил. Она взяла рапорт и изучила его, медленно шевеля губами. Толпа, сказал Дил, которую возглавлял твой отец, вытащила этого человека из машины. Её разорвало в клочья. Что ты об этом скажешь? Мэрион молча оттолкнула рапорт к мужчине. Дел подался вперёд к ней. Так почему? Чего они хотят? Вернуть обратно прошлое? Войну, ненависть, насилие между странами? Эти безумцы толкают нас обратно в хаос и тьму прошлого. А кто от этого выиграет? Да никто, кроме этих фанатиков, ведь они получат власть. А оно того стоит? Стоит ли это всё? гибели половины человечества, разрушенных городов. Она перебила его. Это не так. Мой отец никогда не говорил, что собирается сделать такое. Мэрион почувствовала, как её душит гнев. Ты снова врёшь, потому что ты врёшь всегда. Так, да чего же он хочет? Скажи мне. Они хотят Вулкан 3. Я не понимаю тебя. Он злобно взглянул на девочку. Они напрасно тратят время. Машина чинит и содержит себя сама. Мы лишь предоставляем ей данные, ну и запчасти с расходниками, которые она просит. Никто не знает точно, где она находится. Пит не знал. Зато ты знаешь. Да, я знаю. Он всматривался в неё с такой яростью, что она не могла смотреть ему в глаза. Самое паршивое, что случилось с этим миром, сказал он медленно, за всё время твоей жизни Это побег твоего отца из лаборатории в Атлантиде. Извращённый, отвязный маньяк и психопат. Его голос постепенно затих. "Если бы ты встретил его", сказала она. "Он бы тебе понравился". Дил вытаращился на неё и вдруг захохотал. "В любом случае", сказал он, отсмеявшись. "Ты останешься здесь, в офисах Unity. Время от времени я буду разговаривать с тобой. Если толку не будет, Мы всегда можем послать тебя в Атланту. Но я бы этого не хотел. Он резко нажал кнопку на столе, и в дверях выросли два вооружённых охранника Юнити. Доставить эту девочку на третий подземный уровень. С ней ничего не должно случиться. Вне досягаемости её слуха он выдал охранникам ещё какие-то инструкции. Она прислушивалась, но не смогла ничего разобрать. Он точно врал, когда говорил, что мне найдётся с кем поиграть, подумала она. В этом гигантском жутком здании она не видела ещё ни одного ребёнка. К глазам девочки подступили слёзы, но она удержалась, не заплакала. Притворяясь, что заинтересовалась огромным словарём в углу кабинета, она ждала, когда охранники поведут её дальше. Джейсон Дил хмуро ждал, сидя за столом, пока динамик близ его руки не доложил Она на своём месте, сэр. Ждём приказаний. Свободны, сказал он. Вскочив на ноги, Дил быстро собрал свои бумаги, сунул их в портфель и почти выбежал из кабинета. В следующий миг он уже покидал здание юнити контроля, взбегая по пандусу вверх на огороженную посадочную площадку, мимо зенитных гнёзд в свой личный ангар. Вскоре он уже мчался в раннем вечернем небе туда. где в подземной крепости размещались огромные компьютеры Вулкан, тщательно укрытый от человеческой расы. Странная девочка, размышлял он. В чём-то совершенно взрослая, в чём-то обычный ребёнок. Интересно, сколько в ней от её отца? Отец Филдс через посредника подумал Дил. Разглядеть противника через неё, попытаться просчитать его при помощи ребёнка. Он приземлился и вскоре уже очутился под тщательным контролем наземного поста, ожидал с неждаемой нетерпением. Наконец, связь оборудования первого оборонительного рубежа пропустила его дальше, и он быстро устремился в глубины подземной крепости. На втором уровне Дил остановил лифт и резко вышел из него. Мгновение спустя он стоял перед запечатанным входом в стене. Нервно постукивая ногой и ожидая, пока его пропустит охрана. Порядок, мистер Дил. Стена отъехала. Дил заторопился по длинному заброшенному коридору, звук его каблуков отдавался скорбным эхом. Воздух здесь был застоявшимся, лампы светили еле-еле. Он свернул направо и остановился, вглядываясь в унылую картину в жёлтых тонах. Ну вот, всё так же на своём месте. Вулкан 2. пыльный и молчаливый, почти забытый. Никто больше не приходил сюда, кроме него, и даже он не слишком часто. Он подумал: "Истинное чудо, что машина всё ещё работает". Присев на один из столов, Дил расстегнул свой портфель и достал бумаги. Очень аккуратно он начал набивать свои вопросы в нужном для ввода формате. Для этого архаичного компьютера ему нужно было самому вводить магнитную ленту Вручную он набил на ленту первую группу вопросов, затем активировал механизм подачи ленты. Тот с трудом пробудился к жизни, явственно хрипя. В прежние времена, во время войны, Вулкан-2 считался сложнейшей структурой неимоверной точности и тонкости, великолепным инструментом, которым ежедневно пользовались опытные техники. В своё время он отлично послужил Юнити, с честью выполнил свою работу. И, — подумал Дилл, — школьные учебники по сей день прославляют его, воздают ему по заслугам. Замигали лампочки, из щели выпал с кусочек ленты и упал в приемную корзину. Дилл подобрал его и прочитал. «Потребуется дополнительное время. Прошу вернуться через 24 часа». Сейчас компьютер уже не мог функционировать быстро. Дилл знал это и не был удивлен. Вновь сев за прибор, Он перевёл на ленту остальные свои вопросы, а затем, застегнув портфель, быстро вышел из зала в затхлый и заброшенный коридор. Да чего же здесь одиноко, подумал он. Никого, кроме меня. Никого. И всё же он вдруг испытал резкое и неожиданное ощущение, что он здесь не один, что рядом есть кто-то, и этот кто-то пристально наблюдает. Деил быстро огляделся. Тусклый желтоватый свет не давал хорошего обзора. Он замер, задержал дыхание и прислушался, но было тихо, если не считать отдалённого гула старого компьютера, работавшего над его вопросами. Подняв голову, Дил уставился на пыльные тени, что тянулись по потолку коридора. С проводов освещения там и сям свисали обрывки паутины. Одна лампа перегорела, и в этом месте было темно, место абсолютного мрака. В тьме что-то блеснуло. Глаза подумал он. Его накрыла холодная волна страха. Сухой, шелестящий звук. Глаза отпрыгнули, но Дил всё ещё видел их блеск, удаляющийся от него по потолку коридора. Через миг глаза исчезли. Летучая мышь? Какая-то птица, оказавшаяся здесь в запрете, привезённая лифтом? Джейсон Дил поёжился, поколебался, а затем пошёл дальше.